38. По другую сторону своего длинного головокружительного пути сквозь камень Джанет и Маири остановились растерянные озирая усеянный валунами пейзаж. Полугие холмы выглядели почти так же, как и там, вот только верхушки вереска и папоротника здесь окаймлял резкий оранжевый свет, от которого земля, казалось, светилась. Пробивая сквозь пелену лиловатых туч, землю омывал свет рыжего пылающего солнца. От вида этой бесхитростной красоты женщины почувствовали облегчение. Они вернулись домой. Поспешая по присыпанной гравием дорожке, Джанет с теплой улыбкой взяла руку матери. Между тем беспокойство не отступало. «Мы вернулись, это хорошо. Но где мы, черт возьми, находимся? Судя по всему, где-то в Хайленде, но это огромная территория, где ночью от заморозков можно и околеть». «Мам, а давай чуточку побыстрее. Нам еще надо выяснить, где мы с тобой очутились». На следующем подъеме взгляду открылась знакомая каменная дуга моста через Нерн, откуда дорога вела на Авимор. Знакомый ориентир придавал силы бодрости, а на подходе к мосту мать с дочерью различили силуэт, за которым в случае невысокого солнца виднелся Инвернес. «Вот бы еще знать, садится солнце или встает», — мрачно усмехнулась про себя Джанет. «Довольно скоро мы, похоже, сможем об этом кое-кого спросить». «Только бы не снова тот дебильный тролль! Я слишком устала, чтобы играть с ним в угадайки!» Возле древнего моста они остановились, все еще гадая, кто бы это мог быть. Как вдруг мать, рванувшись, нетерпеливо побежала по каменной кладке моста. С ее губ сорвался крик «Джон!» Прежде чем она упала в объятия высокого, грузного мужчины, который ждал ее возвращения все истекшие 18 лет. Мария оглянулась удивившись нежеланию дочери присоединиться к ним. Вне себя от волнения она позвала сквозь тускнеющий воздух. «Джанет, это твой отец! Он пришел нас встретить у порога в наш собственный мир!» Маири снова повернулась к мужу. Сам Джон Рэвинскрофт, казалось, понял, что в ее сверкающих глазах нет больше хмари безумия, которая когда-то ею владела. Он снова заключил жену в свои нежные, медвежьи, сильные объятия. Джанет все еще колебалась. Искренне радуясь счастью в голосе матери, она, тем не менее, нервничала, не зная, как отец встретит свою, своенравную дочь. Но, видя его широкую, ободряющую улыбку, она оживилась и ускорила шаг. Внезапно камни древнего моста под ногами дрогнули, и перед ней, преграждая путь, снова вздыбился огромный тролль. «Блин! Значит, все-таки закат!» На этот раз, скорее в нетерпении, чем в испуге, Джанет подала голос прежде, чем тот начал выдвигать свои требования. «Ладно, уймись!» «Я знаю, тебе нужен пароль!» По ту сторону моста Джон Рэвинскрофт лишь заметил, что его дочь остановилась перед какой-то огромной тенью. Он повел себя так, как поступил бы любой отец, готовый немедленно броситься на выручку дочери, чего бы это ни стоило. Но Маири положила ему на предплечье руку. «Погоди, Джон, я уверена, опасаться нечего. Наша дочь теперь сильнее, чем ты можешь себе представить. Повременим слегка». Сделав над собой усилие, он доверился словам своей жены и, крепко взяв ее ладони в свои, вдруг ясно различил огромного полузверя, что возвышался над его дочерью. Джон Рэвинскрофт. ясно и в одночасье осознал, что его дочь более не та избалованная и своенравная девчонка, какой была до своего ухода. Посреди моста Джанет спокойно взирала на огромного тролля, из оскалистой пасти которого с влажным рокотом исторглась. «Моя госпожа, пароль для прохода вам больше никогда не понадобится. Ваш рыцарь своим словом и честью поручился за ваш безопасный проход и этой ночью, и любой другой». На короткое мгновение сердце Джанет воспряло надеждой. «Томас, он здесь?» «Увы, моя госпожа». «Словом, королевы, рыцаря Розы вам никогда больше не увидеть». «О, нет!» «Но на прощание он велел передать вам подарок, а также сообщение». У себя на поясе гигантский зверь нашарил две огромных кожаных рукавицы. Натянув их, он потянулся и снял со своих плечищ, каких-то невероятных размеров мешок, который, прихрюкнув, аккуратно поставил на мост между собой и Джанет. С корявой улыбкой тролль сдернул покров из мешковины. Джанет тахнула, затем рассмеялась, а потом вообще расплакалась, увидев перед собой Винсент Блэк Лайтнинг. Тома, надрайный и горделиво сияющий на своей подножке, упертый в каменные плиты моста. Перекинув ногу, Джанет уселась на высокое сиденье и погрузилась в водоворот из воспоминаний. «А когда подняла кожаный шлем Тома...» то почувствовала, что от него все еще исходит слабый аромат медвянных трав, собранных в далекой стране летних сумерек. В отчаянии Джанет посмотрела в густеющую темноту и прошептала «Томас, ты мне нужен больше, чем этот чертов мотоцикл». От ярких и памятных воспоминаний обо всем, что они вместе прошли и проделали, от всего плохого и хорошего, что им повстречалось, по ее щекам заструились новые слезы. Окруженная сонным воспоминаний, Джанет не заметила, как тролль деликатно вложил ей в руку маленький запечатанный свиток. Развернув его дрожащими пальцами, она прочитала. «Моя леди Джанет, отрадно сознавать, что в столь юной особе может крыться столько мудрости. Никогда и никому более я не дам своей безоговорочной клятвы верности, если только этим человеком не будешь ты. Твой Томас». Она тихо смотрела на строки изящно выведенные на листе свитка. Пока ее не отвлек, скрежет пряжки по камню. Поглядев вверх, Джанет увидела, как сгорбленный полузверь карабкается по закраине моста, возвращаясь на свое место под его пролетом. После того, как глубокие тени поглотили его, она шепнула. «Спасибо за твою доброту!» В прохладной ночной тиши повис ответ глыбистого сторожа. «Госпожа!» «Я ваш слуга отныне и навек». Медленно ведя по каменному пролету мотоцикл, Джанет оглядывала своих родителей, стоящих в обнимку на другом конце моста. Теплота этой взаимной любви надрывала сердце, настолько, что Джанет вымолвила. «Наша любовь сильнее любой дурацкой клятвы. Не знаю как, но я отберу тебя у этой проклятой твари!» Встречая дочь, Маири сказала. «Джанет, пора домой. Нам нужно отдохнуть». «А заодно расскажем твоему отцу, что там с нами происходило». Она поглядела на мужа. «Из рассказов нашей дочери я поняла. У тебя есть возможность помочь найти Томаса и спасти его от незавидной участи, которая ему сейчас грозит. Я права, Джон». Райвенскрофт чуть сжал ладонь жены, а затем поглядел на Джанет. Наслоение вины от множества прошлых конфликтов отпали, оставив лишь глубокую, безусловную любовь к дочери». Джанет же, вспоминая те самые ссоры, прикусила язык, оставляя все свои смешки и колкости при себе. Но обе женщины улыбнулись в ответ на слова Джона. «Безусловно. Все, что у меня есть, принадлежит вам». Пристально посмотрев на отца, Джанет задала вопрос. «Пап, а как же ты подгадал оказаться именно здесь и сейчас, к нашему приходу?» «Ох, я вспомнил ту историю насчет тролля, стерегущего этот мост». И мне подумалось, что лучше места для ожидания не найти. Что же до подгадываний? Я просто приезжал сюда и ждал вас каждый вечер. Все последние шесть месяцев». «Ого! Нас носило целых полгода?» «Получается так». Это признание, как ничто другое говорило, насколько ее отец преобразился из некогда порывистого, нетерпеливого властолюбца. Видно, это удивление настолько явственно проступило на лице Джанет, что он тихо произнес. «Назови это покаянием или чувством вины, или как тебе больше нравится. Но я хочу начать все сначала, если такое возможно». «Я думаю... Я надеюсь, что да». Майри взялась за руки со своим мужем и дочерью. «Ну так идем. Я хочу снова увидеть мой дом». На пути к небольшой парковке сразу за мостом, где стояла машина, Джон взглянул на жену и заметил ношу, которую она все это время безропотно несла. «Ой, милая, твой рюкзак, наверное, тебе все плечи оттянул. Давай я его понесу». Маири лишь со вздохом перекинула лямку с одного усталого плеча на другое. «Ничего, я справлюсь». Открывая дверцу машины, Джон оглянулся на дочь, которая стояла возле громоздкого мотоцикла, и спросил. «Ты, я так понял, сама доберешься?» Джанет, седлая лайтнинг, задорно улыбнулась. «Ага, пап, ну что, голубки мои, увидимся дома?» И, включив передачу, выехала со стоянки и помчалась по шоссе в сторону Инвернеса. Мать задумчиво посмотрела на Джона и вздохнула. «Наша дочь выросла в прекрасную девушку. Жаль, я не видела, как она растет». Джон попытался развеять ее мрачное настроение. «Садись быстрее. Мы еще поглядим, кто кого обскачет». Под каменным мостом. Уютно свернувшись на широких коленях у тролля, улыбчиво переглянулись две серебристые лисички. «Ах, как мило! Воссоединение семьи! Всегда греет душу. Точно!»